Так и же был в большой обиде на Абая. Недавно Абай прижёл ко мне и нёс всякую чушь: "Ты поступаешь забазарыли. Хватит с меня слушать его поучения о нравственности и добродетели. Если вы уважаете меня, держитесь подальше от Абая", говорил он. Ему удалось убедить в этом Иоспана. Что же касается Шубара, тот в последние годы лишь прикидывался, будто только и слушает, что Абая. На самом деле он первый посоветовал Токежану и Майбасару добиваться обвинения Базаралы. Абай, подозревая Шубара в двуличности, ни словом не обмолвился при нем о том, что все поступки Базарылы после возвращения радостно изумляли его. Несомненно, Шубар в Тихомовку передал бы об этом родичам и без того злобленным на Абая. Это могло лишь повредить Базарылы. Но допустить, чтобы Базарылы отправили обратно на каторгу Абая, никак не мог. Поэтому выслушав Шубара, он твёрдо сказал ему: "Я прошу тебя добиться, чтобы Базаровы не выдавали властям как беглого каторжника. Пусть так и Жан запомнит. Если он опять пошлёт на смерть такого благородного человека, как Базаровы, А потом станет вздыскивать жигитековско, то меня найдёт на стороне жигитеков. Нашу бару не пришлось передавать этого вот таким жану. Тут сам неожиданно появился в доме Абая. Он не собирался заезжать в Аксуки, но по дороге в Семипалатинск мой басар посоветовал ему повидаться с Абаем чтобы самому разгадать его намерения, а если окажется возможным, попытаться привлечь на свою сторону. Увидев у брата Шубара, так и Жан раздражённо сказал: "А вот где тот, кого мы просили спешить в город? Я думал, ты уже там. А оказывается, ты крутишься здесь". "Придётся с нами играть", злобно усмехнулся он. Несмотря на всю неловкость своего положения, Шубарь не смутился. Пришлось доехать сменить коней. "Вот ты задержался тут. Сейчас приведут и с тобой на новых. На них скорей доеду". А теперь и Абай недовольно выпитил губы. Только что Шубар говорил, что нарочно заехал в Акшакы, чтобы посоветоваться с Абаем. А теперь юлил перед Токижаном. Покачав головой, Абай насмешливо улыбнулся. Токижан сразу же объявил, что поедет дальше, не оставаясь обедать в Акшаке. Ну, что ему надо поговорить с обоем? Говори здесь. Ответил тот, не живая разговаривать наедине. Он даже не выслал из комнаты молодёжь, Магаша и Дармена. Видя это, остались и Шубар с мои басаром. Так и жан начал прямо с того, с чем приехал. Едем со мной в город. Мне нужна твоя помощь. А у тебя мало своих ходатайев. Они одно, а ты другое. Что тебе объяснять? Для разговора с городскими властями ты нужнее всех. А разве я с ними в дружбе? Тебе ведь известно, как они на меня злые. Ну, злые, злые. А щитают со тобой. И поэтому мне надо лесть в огонь? А я? Я не горю в огне. Ты мне самый близкий родственник и хочешь бросить меня в беде? А какую беду ты терпишь? Спасают тех, кто терпит без вины. А разве ты можешь сказать так о себе? Подумал ли ты хоть раз, по чьей вине ты попал в беду?" Так и Жан начал терять терпение. "А что мне делать, когда есть такой, как ты, всё понимающий?" сказал он раздражённо. "Ну и от чего же, по-твоему, я пострадал? От того, что ввергал в слёзы народ?" "Вот за эти слёзы ты и потерпел беду. И Абай, опершись на стоявший перед ним круглый низкий стол, посмотрел брату прямо в глаза. «Когда ты перестанешь называть народом нищий ничтожный сброд?» — вскипел Токежан. «Никогда не перестану. Потому что эти люди и есть казахи. Мой родной народ» их множество, а вас таки жанов горсть. На таких, как вы, приходится по сотне обездоленных, униженных, бесправных, они и есть народ. Они и нуждаются в настоящей помощи. С кем же мне быть, как не с ними? Дермен с восторгом смотрел на абая. В его твердых словах юноша видел правду жизни. Шубар сидел на супис, явно недовольный тем, что говорил Абай. Так и Жан, окончательно обозлившись, закричал, задыхаясь в раздражении. — Ну, Калитак, объяви тогда всем, что ты не сын предков, не сын Кунанбая что ты враг всем достойным людям, что не отличаешь себя от степного сброда. А я не раз говорил об этом. Тогда скажи и остальное, что ты отступил от путей отцов, что совращаешь людей в нечестие, в смуту. Не зря тебя обвиняли в этом и у разбай, и жиренше. Путь отцов стал путь насилия. Это путь коварства, это путь вражды с народом. А я выбрал дружбу с народом. Да-да, я отступил от этого пути. Отступил от кунанбайства. И молодежь еще совращаешь. Не потому ли твой сын Ак-Келбай даже с места не встал? когда угоняли мой табун. Каурдак ел, злорадствовал. Я вижу, ты и сам доволен этим разбоем. Ну что же, значит, и базаралы, отомстившие за твои насилия над народом, и я, кто объясняет тебе причину твоих бед, думаем одинаково. Выходит, ты мой враг. Если не оставишь Базаралы в покое, будешь враждовать и со мной. Базаралы я не оставлю и взыщу с него, и голову его получу. Нет, головы ты его не коснешься. Запомни, Если укажешь на него властям, вернёшь на каторгу, я открыто встану на сторону жидитеков-бедняков. И дохну уже ребёнка не получишь с них. Твой табун посчитают как пеню за жизнь дорогого человека. До чего договорился? Будешь защищать разбойника, преступника, грабителя, вырезавшего целый табун? Разве можно щадить такого врага? Тут не выдержал и шубаш. Абаяга. Ведь и по шариату поступок Базаралы тяжкий грех. Есть ли шряд за такижана? Значит, это не путь истинный, а путь заблуждений. Так и Жан в слепом гневе ударил плёткой по лежащей передобаем книге. Ну, Растихат-мусёлманс, ты от отступаешь от тебя остаётся ждать одного, чтобы ты сам выступил моим обвинителем и потребовал венью за жизнь разбойника. Абай нахмурил брови, и бросил на такижана гневный взгляд. Я и потребую пеню. Но же другое. Если вы дыш безразлы властям, я взыщу с тебя пеню за Ису. Погибшего под твоей виной. Ты понял? Так ижан растерялся. Все эти дни он больше всего опасался, чтобы кто-нибудь не заговорил об этой смерти. Справившись с собой, он разыграл удивление. «А при чем-то ты сам? Человек умер по Божьему велению». «А я за него что, отвечаю, что я его убил?» «Да ты. Ты и твой сын Азимбай». Вы побоями погнали его больного полуголову в бураны в мороз. Он погиб от простуды, полученной в ту ночь. Из-за твоих овец погиб. А ты хоть бы глоток дал ему перед смертью. Где те четыре волка, которых убил отважный джигит? Дал ты ему за них хоть четырёх ягнят? И шкуры-то забрал себе. Ты не только убил, но и ограбил мертвого. Гневные слова Абая не на шутку испугали Токежана. Было видно, что Абай до мельчайших подробностей знает все, касающееся гибели Исы. Если кто-нибудь из слушающих это расскажет другим... Дело получит огласку и свалится таки Жану на голову новой бедой. Он поспешно встал и начал одеваться, чтобы тут же уехать. Абай продолжал. «Вот такой Иса и был человеком из народа. И сироты его горемычные, и дряхлая мать». И больная вдова — это и есть народ. А каким дорогим его сыном был Иса? Какую отвагу показал он защищает твой скот? Ты сам или Азимбай могли бы совершить это, спасая свое же богатство? Нет. Пусть уж все мои мысли и желания будете вместе с такими людьми с народом на чьей стороне справедливость и добро вы и сломанного ногтя таких людей не стоите их сотни, тысячи и все они обездолены обижены когда подумаешь что иса погубил свою жизнь ради алчности людей которым тощие ягнёна дороже человека в сердце сжимается от гнева да это был настоящий герой батыр до самой смерти в горячке в бреду он продолжал свою борьбу с волком а кто знает волк Леон проклинал тогда не тебя ли не твоего ли сына Без жалостного и лютого хищника проклянал он. Сказал Абай, сам не подозревая в какой душевной прозорливости, он разгадал предсмертные думы Исы. Дёрмен слушал слова Абая, низко опустив голову, охваченный горькой жалостью к погибшему. Но даже что ж волновался. Помолчав, Абай негромко закончил. И безралы тоже один из таких людей. Ну с кем же мне быть, как не с ними? Запомните, если с ним случится недоброе, я начну такую тяжбу, Что ты не обрадуешься, так и Жан. Последние слова он сказал твёрдо, с угрозой. Так и Жан и мой басар молча вышли из комнаты. Смерть Исы действительно глубоко пала в душе Абая. Он сам послал Дармена похоронить его. Велел ему взять у Аспана двухавец для помощи семье. Дармен оплакивал Ису вместе с его родными, обещал заботиться о детях. Тогда же старая Иис рассказала ему все подробности подвига Исы и его смерти. Вслед за таким женам собрался уехать и шубар но абай задержал его он хотел передать с ним письма в семипалатинск одно из них было к кунту хочешь спасти себя писал ему абай спасайся любым путём только не топи базгыралы если выдышь его «Берегись!» Написал он Иоспану, умоляя его, «Если хочешь быть волосным, не навлекай на себя проклятий народа. Я чувствую, что ты собираешься отколоться от меня. Единственная моя просьба к тебе, просьба старшего брата, Какой бы дьявол тебя ни путал, не выдавай базаралы властям. С этими письмами Шубар утром следующего дня уехал в Семипалатинск. Город был переполнен ходжатами и жалобщиками, хлопотавшими за Кунанбаевцев. Ворон ворон углас не выклет, говорится в пословице. Родовые воротилы, привыкшие смотреть на народ как на своих рабов, всячески поносили отважных бедняков, поднявшихся против баев, требовали суровой кары. Отдадим на суд всего народа. Пусть они одни быктинцы судит, пусть все племена дадут им достойное наказание, которое сохранится надолго в памяти всех обнаглевших смутьянов. В разбор дела, получившего название спор такижана и базаралы, ввязались волостные и откаменеры всего Семипалатинского уезда. Все эти влиятельные и сильные люди объединились теперь вокруг Кунанбаевцев. Что касается Уразбая, он безвыходно сидел в своём ауле. Внутренне его радовало то, что отношения между Жигитаком и Ергизбаем так обострились. Он даже желал про себя: "Пусть дьявол столкнёрты хлыбани. Но об открытом переходе его на сторону жигитеков не могло быть и речи. Наоборот, при людях, которые могли бы передать кунанбайевцам услышанное здесь, он и обралы старательно открещивались от жигитеков. Не такой уж я заклятый враг тыки Жана, чтобы радоваться его беде. «Кто бы мог подумать, на что решится этот базаролы? Если табыктинцы нынче разделятся на два лагеря, то я, конечно, окажусь рядом с токижаном», — говорил Уразбай, в расчете на то, что это будет передано кунанбаевцам. Кунту сразу по приезде в город явился к уездному начальнику с повинной. Нет моей вины в этой смуте. Я принадлежу к небольшому, но влиятельному роду Букинши. А те, кто подстроил набег, гораздо сильнее меня, они из сильных, многочисленных родов. Справиться с ними я не могу, и поэтому прошу сместить меня с должности волостного. Газанцев не возражал. Просьба Кунту устраивала его. Со времени прошлых выборов он чувствовал себя в долгу перед Аспаном и другими кунанбайевцами. Кунту был тотчас же освобождён от должности и получил разрешение перечислиться в Мукурскую волость, а на его место Казанцев, не дожидаясь выборов, назначил Аспана. Идык Базаралы и вместе с ним Жигитке были верно лояльны всеми теми откоминерами, которые могли бы заступиться за них. Собираясь в город, он то обратился к откоминерам Жигитека большим би И Абдильде. Дело Базаралы меня губит. Если сородичья теперь бросят меня, я окончательно пропал. Суд будет в городе. Пусть от каменеры Жигитека немедленно пошлет туда кого-нибудь. Он будет держать ответ на... «За своевольство Базаралы», — передавал он перед отъездом. Бейсэмби и Абдельда собрали от каменеров всех богатых и сильных аулов Жигитека на совет. Вызвали на него Базаралы. Всем им было уже ясно, что Жигитеки остались одинокой маленькой кучкой, беззащитной перед злобой уходой степных в родил. Абджилде, который всегда умел найти выход из любого запутанного дела, с беспощадной прямотой говорил о тяжёлом и трудном положении рода Жигитек. Мы подобны тепичь, обгорелому пню, одиноко торчащему на пожарище. Вокруг нас нет родничи. На кого можно было бы опереться? Они обманули, предали нас. Подстрекателей было много, а ответчиков никого. Вот в какое положение мы попали подтворствоя коварным замыслам у разбая и жиренше. И степные казахи, и городское начальство Все ополчились народ Жигетэк. Шумят, выкрикивают боевой клич, призывают к расправе. Не только табыкчинцы, все соседние племена объединились против нас. Они не будут выносить приговор. В кого вонзят они свои когти, как решат. Желание трудно сказать, но ясно одно: отвечать нам придётся иначе нас подобьёт в крови если не ехать на разбор будет ещё хуже теперь уж ни один так и жанн будет вязать и отправлять на каторгу все волостные заправилы всей области решили объединиться чтобы совместно сокрушить нас Если же детекам дорога жизнь, пусть приедут на суд и склонят перед нами голову. Вот что говорят они нам. Отвечать за содеянное придётся сынам нашего рода. Но кому же держать ответ? Здесь Табдельда прямо обратился к Базарылы. Если ты родился мужчиной, ты должен сам отвечать за свои дела. В город надо ехать тебе. Слова Абдельды звучали как приговор, как приказ. Базиравы отлично понял, что Абдельда и Биссемби прячутся в кусты не колеблясь, не унижаясь до спора, он ответил коротко и твёрдо, как отважный человек, готовый рисковать головой. Сам я всё совершил, сам и понес ответственность. Мне давно было ясно, что и среди моих сородичей найдутся бесчестные люди, которые отрекутся от меня, спасая свою шкуру. Что ж, оставайтесь дома. Я возьму с собой только двух джигитов, настоящих мужчин, Сарбаса и Абды, и завтра же выйду в город. Гневно сказал Базаралы и вышел джигит.